Глава сороковая Натан быстро шагал по коридору. Герман уныло плелся за ним, мрачно обдумывая непростую ситуацию. Как ни крути, выходило, что он соучастник. Жалость сыграла с ним плохую шутку. Теперь доказать, что он не замешан в организации побега, будет очень непросто. Было и еще кое-что, в чем Герман не смел до конца признаться даже самому себе. Когда там в камере он осознал, что узник бежал, первым охватившим его чувством было невероятное облегчение. Будто свалился с плеч непосильный груз. Всю дорогу до покоев ведающий, Герман пытался продумать линию поведения. Но так ничего путного придумать и не смог. В любом случае выходило, что он нарушил правила, пустив мальчишку кузнику и тем самым способствовал побегу. Даже если чудом удастся доказать, что это не было сделано с умыслом, он все равно был виновен в нарушении дисциплины, повлекшем за собой фатальные последствия. Он понимал, что его судьба сейчас висит на волоске. Но мыслей, как исправить ситуацию, почему-то в голову не приходило. От него сейчас зависело крайне мало, и он решил положиться на судьбу. Ада стояла у окна, глядя на выползающий из-за горизонта алый солнечный диск. Черное платье с кожаной шнуровкой на корсете плотно облегало ее точёную фигуру, спускаясь ниже талии свободной темной волной, она скрестила руки на груди, и ее расширяющиеся от локтя рукава струились вниз, напоминая черные сложенные крылья. Волосы свободно лились на плечи, соревнуясь глубиной цвета с черным шелком платья. Вся фигура верховной жрицы казалась замершим сгустком тьмы ведающая произнес натан и голос его сорвался все готово страж спросил ада холодным отрешенным голосом ведающая ищущий его нет снова начал запинаясь на каждом слове натан что Ада резко обернулась. В зеленых глазах бушевало пламя. «Что ты сказал, страж?» Натан, наткнувшись на ее взгляд, как на острие кинжала, побледнел и отшатнулся. Герман молча опустился на колени. «Ведающая, позволь мне объяснить», — пролепетал Натан. «Говори, страж». В голосе ады звенела сталь. Вчера вечером начальник караула, нарушив предписание, провел в тюрьму мальчишку, ученика ищущего. Он утверждает, что после короткого свидания вывел его обратно. «Сегодня утром я обнаружил этого мальчишку в камере, в цепях вместо заключенного». «Ищущего в чертоге нет!» Повисла тишина. Натан боялся поднять глаза на ведающую и вдруг услышал, что Ада тихо смеется. «Так ищущий сбежал?» «Он сыграл с тобой неплохую шутку, Натан!» «Начальник караула, правая рука и бывший наставник ищущего запускает в камеру его любимого ученика? Неплохо придумано». «А куда ты смотрел, страж?» «Я не мог и предположить. Герман служит в чертоге не один десяток лет и никогда не давал поводов, Усомниться в своей преданности. Он был той ночью в дворцовом парке с ищущим и мог, если бы захотел, освободить его еще тогда. Я не допускал мысли, — начал растерянно оправдываться страж и запнулся. Ада молчала. Натан низко опустил голову. «Мне нет оправдания». «Это моя вина», — проговорил он медленно. «Я не сумел обеспечить должную охрану осужденного на смерть преступника. Я недостоин возглавлять стражей чертога. Молю лишь позволить мне исправить случившееся и потом...» «Исправить?» как-то отрешенно спросила ведающая, вертя в руках какой-то свиток. — Ты всерьез думаешь, что можно исправить то, что произошло? — Если верховная жрица считает, что это невозможно, значит, я могу лишь смыть свою вину кровью. Страж порывисто шагнул вперед явно собираясь опуститься на колени рядом с Германом. Ада скинула на него удивленные глаза, будто очнувшись, и остановила жестом руки. «Натан», — произнесла она негромко, — «ты неверно понял меня. Я не знаю среди танов темного клана человека более преданного и достойного доверия. Я знаю, что ты сделал все от тебя зависящее, чтобы преступник был наказан. Предусмотреть такой поворот событий было сложно. Но то, что произошло, и в самом деле не исправить». Натан поднял голову, его глаза вспыхнули. «Мы поймаем его, ведающая. Он не мог уйти далеко». Я притащу его в оковах в черток еще до заката, и казнь состоится. Его сообщники наверняка знают, где он скрывается, и они непременно этим знанием поделятся. Страж бросил свирепый взгляд на Германа. Ада тоже быстро взглянула на него и задумчиво прошлась по комнате. «Натан, сейчас самое главное, чтобы информация о побеге не стала всеобщим достоянием. Никто не должен знать, что из подземелий чертога в принципе возможно сбежать. Ни одна живая душа не должна знать, кому именно это удалось». «Если станет известно, что из наших подвалов исчез приговоренный к смерти предатель, это подорвет авторитет темного клана. Кто-то, кроме присутствующих, в курсе ситуации...» У Натана, осознавшего слова ведающей, вытянулось лицо. «Да, двое сопровождавших меня стражей...» И не... неизвестно, кому они уже успели рассказать. Растерянно произнес он. Займись этим немедленно. Знающие об этом должны молчать под страхом смерти или сидеть под замком на твое усмотрение. Остальное после. Натан поклонился и поспешно вышел. Как только за стражем закрылась дверь, Ада повернулась ко все еще стоящему на коленях помощнику Райана Герман. Где он? Тихо спросила она. Тот вздрогнул от неожиданности и поднял на нее удивленный взгляд. Что угодно было в ее голосе, только не гнев. Я не знаю, госпожа, ответил Герман. Ада смотрела на него пристально и молчала. Это правда, госпожа. «Ни один испытующий не заставит меня сказать иначе, потому что я действительно не знаю». Глядя ей в глаза, сказал Герман. Ада кивнула. «Ты рад, что он избежал смерти?» Внезапно спросила она. Герман замер. Если бы ведающая спросила, он ли организовал побег, или был ли он соучастником, Герман спокойно сказал бы «нет». Но как ответить на этот вопрос, не покривив душой? Он знал, что она почувствует ложь, что сейчас она видит его насквозь. «Да», — наконец, едва слышно произнес он, понимая, что это равносильно признанию вины. Минуту помолчал и продолжил горячо. «Да, я рад, что мне не придется видеть его казнь, тем более такую». Но я не причастен к организации побега, не знал о нем. Если бы это было в моих силах, клянусь именем Маусеклиса, я бы ему помешал. Ада молчала, и Герману эти мгновения тишины показались вечностью. «Встань», — наконец сказала она, — «и расскажи, что вчера произошло». Ведающая слушала, не перебивая и не задавая вопросов, лишь изредка понимающе кивая головой. «Я всегда знала, что у ищущего способный ученик», — сказала она наконец. «Но чтоб самостоятельно провернуть такое...» Хотя, возможно, у него все-таки были помощники. «Где он сейчас, кстати?» «По приказу Натана». «Его отвели на беседу с пытующим». Глянув из-под лобья, ответил Герман. Глаза у ады потемнели, как небо перед грозой. «Давно?» — высоким голосом спросила она. «Нет, госпожа, не более получаса назад».